Глава вторая. Кроме Элис Крейг, в пансионе проживали еще два человека – мисс Пирсон и майор Харди. Мисс Пирсон, подвижная, похожая на птичку особо, почти 70 лет, руководила местной больницей для неимущих. Майор Харди, разменявший восьмой десяток, был секретарем гольф-клуба. Келвин познакомился с ними, спустившись к обеду. Беседа вертелась вокруг Джо Лэмбо и его инсульта. Элис рассказала, как она обнаружила старика на полу в кабинете. Участвуя в общем разговоре, Келвин раздраженно недоумевал, когда же они приступят к обеду. Когда тема оказалась полностью исчерпанной, они уселись за стол, превосходно накрытый флоп, полной приветливой негритянкой. Кэлвин был разочарован тем, что Кит Лоринг не составила им компанию. Непринужденность манер и обаяние позволили ему легко завоевать расположение пожилых людей, которые ловили каждое его слово. Даже Элис Крейг, казалось, расслабилась. Слушая Келвина, он старался не смущать девушку и не обращался непосредственно к ней, но умело втягивал ее в общий разговор. После обеда Элис отправилась наверх писать письма, а мисс Пирсон стала слушать викторину, которую передавали по ТВ. Келвин и майор Харди расположились В гостиной. Кэлвин отвечал на вопросы старика о своем участии в боевых действиях, о гольфе, о банковской карьере. Наконец, любопытство майора было удовлетворено. Тогда Кэлвин почувствовал, что пришел черед ему самому расширить свои познания. — Я только что приехал сюда, — сказал он, вытягивая длинные мощные ноги. — Мисс Крейг любезно порекомендовала мне это заведение. Он располагающе улыбнулся. — Кто такая миссис Лоринг? Где ее муж? — Сухощавый, с пергаментной кожей, майор обрадовался случаю посплетничать. — Миссис Лоринг — замечательная женщина, — заявил он. — Лучшего кулинара вам не найти во всей округе. Я знаю ее уже лет десять. Ее мужа звали Джек Лоринг. Он был удачливым страховым агентом. Жили они, неважно. Лоринг ни одну юбку не пропускал. Майор покачал головой и извлек из кармана носовой платок, чтобы вытереть им свой истребиный нос. — Это я так, к слову. У них родился ребенок, девочка. Лоринг погиб в автокатастрофе, оставив жене небольшую сумму. Она купила этот дом и дала образование дочери. Ей крепко досталось в жизни, да и сейчас нелегко приходится. — Ее дочь живет с ней? — спросил Кэлвин. Ну да, она милая девушка, тоже много работает, продает по вечерам билеты в кинотеатре. Майор лукаво улыбнулся. Она встречается с молодым Треверсом, помощником шерифа. Он часто дежурит по вечерам, поэтому Айрис предпочитает оставлять день свободным. Вы редко будете ее видеть, она ложится спать после двух часов ночи и не встает раньше десяти утра. Они проболтали до половины десятого, затем Кэлвин заявил, что ему пора готовиться ко сну. Он поднялся к себе, лег на кровать, прикурил сигарету и уставился в потолок. Книг он не читал. Изредка мог полистать журнал, но литература его не интересовала. Он любил беседовать сам с собой. Раскинувшись на двуспальной кровати, с леющей сигаретой в руке, Кэлвин начал свой монолог. «Похоже, еще один год жизни пойдет коту под хвост», — сказал он себе. «Мне 38, мои сбережения пятьсот долларов, а еще есть долги. Если я не предприму что-то в ближайшем будущем, то потом будет поздно. Банкир из меня не вышел, но это не значит, что в другом деле...» Мне не добиться успеха, но в каком? Если бы я раздобыл приличную сумму денег, без начального капитала мне надеяться не на что. Вот уже 17 лет я жду подходящего случая. Я просто обязан что-то совершить. Прочь нерешительность. Но можно ли сделать что-то в этом забытом богом городишке? Вряд ли. Я готов пойти на риск, но только ради чего-то действительно стоящего. Мне нужны большие деньги, но вряд ли они есть в Питсвилле. Звук, раздавшийся за стенкой, прервал его размышления. Он оторвал голову от подушки и прислушался. Кит Лоринг расхаживала по соседней комнате, щелкнула дверца шкафа. Дейв решил, что женщина готовится ко сну. Спустя несколько минут зашумела вода в ванной. Он потянулся к новой сигарете. Прикурив ее, услышал, как Кит в шлепанцах направилась в ванную. Он встал с кровати, выглянул в коридор и увидел, как захлопнулась дверь ванной. Он тихо вышел в коридор и осмотрел соседнюю комнату. Она оказалась уютной. На двуспальной кровати лежали платья, женские трусики телесного цвета, чулки и пояс. Рядом стояли два удобных кресла, письменный стол, телевизор и шкаф. На стене висела хорошая репродукция раннего Пикассо. Келвин вернулся к себе и закрыл дверь. Он замер на несколько секунд, уставясь невидящим взглядом в стену, затем сел на кровать и стал ждать. Минут через двадцать Лоринг вернулась из ванной, зашла в свою комнату и прикрыла за собой дверь. Он представил, как она ложится в постель. Легкий щелчок подсказал ему, что она потушила свет. «А она ничего», — подумал он. «В ней есть нечто, способное послужить компенсацией за скучную работу и убожество городка. Вполне возможно, что она легкая добыча, хотя поручиться за это нельзя». Ее заинтересованный взгляд подсказывал ему, что форсировать события не стоит. Келвин потушил сигарету, лег на кровать и выключил лампу. Теперь, когда темнота объяла его, гнетущий страх неудачи, денежные затруднения, осознание необходимости что-то предпринять и выбраться из трясины прозябания навалились на Келвина. Это происходило с ним каждый вечер, стоило ему погасить свет. Он лежал неподвижно сились одолеть депрессию и говоря себе «ты неудачник, тебе не выкарабкаться, ты способен лишь обманывать себя». Лишь после того, как Кэлвин зажег ночник, стоящий у изголовья, ему удалось заснуть беспокойным тревожным сном. В течение следующих четырех дней Кэлвин следовал одному мучительному однообразному распорядку. Его снедали скука и бессмысленность рутины. По утрам он завтракал в обществе Элис, мисс Пирсон и майора Харди. В 9 уезжал с Элис в банк. Девушка чувствовала некоторую неловкость, сидя в машине Кэлвина, но выбора не было. Он жил в одном с ней доме и не мог отправиться на службу в автомобиле, бросив ее на остановке автобуса. Работа в банке не захватывала его. Он постоянно имел дело с финансовыми проблемами, страдал из-за собственного безденежья и нудных обязанностей. В 4 часа банк закрывался. Рабочий день они с Эллис оканчивали за запертыми дверями. В половине шестого покидали банк и возвращались в пансион. Келвин оставался в комнате, курил, разглядывал потолок до обеда, потом спускался в столовую, ел в компании трех других постояльцев, развлекая их светской беседой, а затем коротал час, оставшийся до сна, за телевизором. За это время он кое-что узнал об Элис Крейг. Она оказалась толковым работником, они быстро нашли общий язык. Дэйв мог доверить ей всю текущую работу и охотно делал это. Он радовался ее бесполости, она служила залогом его безопасности. Келвин никогда не связывался с женщинами-коллегами. Он редко видел Кит Лоринг. Дэйв слышал, как она укладывается спать каждый вечер. Он приобрел привычку пристально смотреть на внутреннюю дверь, словно надеясь, что она откроется, С каждой встречей он находил Кит все более привлекательной, но не делал попыток узнать ее поближе. В среду, завершая рабочий день, он сидел в кабинете за столом, заваленным бумагами. Постучав в дверь, вошла Элис. Он посмотрел на нее, очаровывая девушку улыбкой. «Я насчет завтрашнего дня, мистер Келвин...» Неуверенно начала Элис, остановившись возле двери. «Что-нибудь важное? Проходите, садитесь». Она примостилась на подлокотнике кресла. Привезут заработную плату. Какую еще заработную плату? Для рабочих четырех местных фабрик. Деньги доставляют в спецавтомобили к шести часам, пояснила Элис. Шериф Томпсон и мистер Тревис присутствуют при их загрузке в бронированную камеру. Фабричные кассиры приезжают за деньгами на следующий день в 9 утра. Кэлвин смотрел на Элис, массируя пальцами челюсть. Странная процедура. Какая там сумма? Триста тысяч долларов, тихо ответила Элис. У Келвина внезапно похолодела спина. Он подался вперед. Его голубые глаза заблестели. «Сколько?» Его реакция удивила Элис. «Триста тысяч долларов», — повторила она. Келвин заставил себя успокоиться. Он откинулся на спинку стула. «Солидная сумма», — сказал он. «Зачем нужно оставлять ее на ночь в банке?» «Деньги доставляют из Брекли. Если привозить их в пятницу, они не поспеют в срок». «Выдача начинается после 9 утра. Нам ничего не нужно делать, только предоставить на ночь камеру. Считают деньги фабричные кассиры». Кэлвин, задумавшись, уставился на тлеющий кончик сигареты. «Триста тысяч долларов. Ради такой суммы стоит пойти на риск. И давно производится эта операция? Уже пять лет. И что же нам надо сделать? Мы несем ответственность за сохранность денег?» «Здешние условия не позволяют гарантировать безопасность. Любой решительный налетчик способен завладеть этими деньгами. Наши меры предосторожности оставляют желать лучшего, не так ли?» «Банк достаточно надежен», — серьезно сказала Элис. «Один ключ от камеры хранится у меня, другой у вас. Есть система автоматической сигнализации. Нельзя вскрыть камеру и остаться незамеченным». Келвин взъерошил пятерней свои песочного цвета волосы. «Я о ней ничего не слышал». «Что это за чудоустройство? «Это электронный глаз, установленный одной из фабрик», — пояснила Элис. «Когда он включен, стоит кому-то приблизиться к двери камеры, как в конторе шерифа и в даунсайдском отделении ФБР раздаются звонки». «Звучит обнадеживающе. Выходит, нам не о чем беспокоиться. Мы не несем ответственности?» «Нет, не несем. Мы лишь предоставляем камеру». — Но нам приходится по четвергам уходить позже обычного. — Да, верно. — Похоже, я задержусь сегодня. Дел еще на полчаса. Вы уже закончили? — Да. — Тогда можете идти. Я запру. — Помочь вам? Он широко улыбнулся. — Спасибо, не надо. Я должен написать о состоянии мистера Лэмба. К обеду поспею. Она нервно улыбнулась ему и вышла из кабинета. Через несколько минут Элис вернулась. Она была в шляпе и пальто... «Я сама замкну дверь снаружи», — сказала она. «Ну и вкус у этой девушки», — подумал, вставая Келвин. Пальто горчичного цвета с зеленым воротником придавало ее лицу землистый оттенок. Большая нелепая шляпа скрывала половину лица. «Я сам вас выпущу», — заявил он, направляясь к двери. «Скажите, миссис Лоринг, что я приду к обеду». Он проводил взглядом идущую к автобусной остановке девушку. Закрывая дверь, Кэлвин заметил контору шерифа, расположенную точно напротив банка. В большом окне он увидел висящую на вешалке широкополую шляпу шерифа. Этот символ власти заставил Кэлвина замереть. Он долго смотрел на шляпу, потом прикрыл дверь и запер ее. Кэлвин задумался, не снимая ладони с дверной ручки, потом прошел за стойку, открыл дверь и спустился по ступенькам в прохладный подвал, обитый листовой сталью. Прямо перед Кэлвином находилась дверца сейфа с двумя хитроумными замками. Дейв не заметил следов сигнализации. Он постоял перед дверцей несколько минут, мурлыча себе под нос, потом вышел из подвала, запер его и вернулся в кабинет. Он сел за стол и невидящими глазами уставился на недописанное письмо. «Триста тысяч долларов! Неужели это тот самый шанс, которого он ждал 17 долгих томительных лет?» «Ради такой суммы стоило рисковать, но насколько велика опасность?» «В моем распоряжении не меньше шести месяцев», — сказал он себе. «Торопиться не стоит. У меня достаточно времени. Я должен изучить, как доставляются деньги, как работает сигнализация. Надо поискать, нет ли упущений в мерах предосторожности, применяющихся для охраны этих денег. На меня не должна упасть и тень подозрения». Тут кроется причина многих провалов. Стоит агентам ФБР обратить на тебя внимание, считай, ты уже погорел. Главное — остаться чистеньким. Если у тебя хватит выдержки, не истратить и цента, пока накал не спадет. На 99% ты в безопасности. Вероятность успеха так же высока, как и ставка. С трудом ему удалось переключиться с этих мыслей на письмо от Джо Лэмби. Затем он выключил свет и покинул банк. Загоняя автомобиль в просторный гараж, он увидел кит, которая вылезала из своей машины. «Здравствуйте», — сказал он, — «вы только что приехали». Она была в кожаной куртке и черных брюках в обтяжку. Прислонившись к автомобилю, кит сухо оценивающе посмотрела на Келвина. В кино ходила. «Теперь надо торопиться. Уфло сегодня выходной». Он приблизился к кит, вытащил пачку сигарет и протянул ей. — Они закурили. — Я сейчас свободен, — сказал он, улыбнувшись. — Нельзя ли вам помочь? — Скучно сидеть в комнате и ждать обеда. Ее карие глаза изучали Келвина с любопытством, которое слегка раздражало его. Она словно говорила ему, что не доверяет его обаянию. — Не в моих правилах отказываться от помощи. Пойдемте, вы поможете приготовить обед. Он вышел вслед за ней из гаража. Они обогнули дом и оказались в хорошо оборудованной кухне. «На обед у нас суп, жареные почки и яблочный пирог», — сказала она. «Вы умеете чистить картофель?» «Я и суп могу сварить. Хотите, я докажу. Что у вас есть?» Она открыла холодильник, мясо с костями, овощи, сметана и мука. «Что еще вам понадобится?» «Больше ничего». «Хорошо, вы готовите суп. Пойду переоденусь, я на минуту». Она подала ему фартук и вышла из кухни. Он проводил кит взглядом, любуясь ее фигурой. Постояв несколько секунд с застывшей на лице улыбкой, Келвин занялся супом. Когда Кит вернулась в своем черно-малиновом платье, он уже многое успел сделать. Она взяла посуду и отправилась на кровать на стол. К ее возвращению он нарезал овощи и поставил кастрюлю на плиту. Затем Дэйв извлек из холодильника почки и принялся умело их чистить. «Где вы научились готовить?» — спросила Кит, подходя к нему. — Меня научила мать, хотя это звучит несовременно, — сказал он, не поднимая головы. — Она мне говорила, вдруг ты полюбишь девушку, которая не умеет готовить. Тогда тебе пригодится это умение. Так оно и случилось. Готовить пищу пришлось мне. Внезапно он оторвался от стола и посмотрел на Кит. — Но это не спасло наш брак. Думаю, моя мать тешила себя иллюзиями. Изящным движением рук Кит отбросил волосы с плеч. И что случилось потом? — О, ничего особенного. Мы подали на развод. — Мне повезло больше. Нам не пришлось разводиться. Мой муж умер. — Правда ужасно, когда люди женятся, а потом перестают любить друг друга? — Да, ужасно. Келвин выложил рубленые почки на сковороду. — У вас есть бренди? — Есть. Не самое лучшее. Ничего, дайте мне. Это для соуса. Последний волос на голове майора завьется от удовольствия. Она подошла к буфету и вытащила полупустую бутылку Бренди. Он шагнул к столу, чтобы взять Бренди, и приблизился к Кит. Она не посторонилась, и ему показалось, что обнять ее будет самым естественным развитием ситуации. Он прижал Кит к себе, а она не сопротивлялась. Его губы нашли ее рот. Они стояли так несколько мгновений, потом она отпрянула. Они посмотрели друг на друга, в ее карих глазах мелькнуло желание. Он снова потянулся к ней. Но она отстранила его рукой. «Так мой обед не приготовим», — неуверенно произнесла Кит. «Кто займется почками?» Келвин перевел дыхание и хитро улыбнулся. «Я?» — сказал он и взял бутылку. «Вы чертовски привлекательны. Но это вам известно и без меня». Келвин бросил кусок масла на сковороду и поставил ее на огонь. «Почему вы решили похоронить себя в этой дыре?» Она оперлась бедрами о стол и сплела руки на груди, «Я совершил ошибку. Дом обошелся мне дешево. Я не располагала большой суммой. Кит пожал плечами. Деньги. Я с детства мечтаю о деньгах. Я уже двадцать лет жду их». Он перевернул почки деревянной лопаткой. «Да, в этом мы похожи. Мне тоже нужны деньги», — признался он. «Кому-то богатство достается по наследству, и человек не знает, что с ним делать. А есть люди вроде нас с вами, которые сумели бы им распорядиться». «Обидно, правда? Есть люди, которые могли бы завладеть большой суммой, но не решаются рискнуть ради нее», — тихо сказала Кит. «И другие, вроде меня, готовые пойти на любой риск. Была бы ставка достаточно велика, но им не представляется шанс». Келвин пристально посмотрел на Кит. «Риск? Какой риск? Любой», — ответила она, улыбаясь. «Например, будь я управляющим банком, — Я не устояла бы перед соблазном захватить все хранящиеся там деньги. Охваченный волнением, он изучал ее глазами. «Вы совершили бы серьезную ошибку», — сказал Келвин. «Служащему банка легко его обчистить, но скрыться с деньгами ему непросто. Позвольте заметить, почти невозможно. Велика ли радость похитить деньги и попасться, или не сметь их тратить?» «Да, но сообразительный человек, потратив время...» Способен найти безопасный способ. Он плеснул немного бренди в сковороду и поджег его. Жидкость вспыхнула, и Дейв тотчас выключил газ. «Готово», — сказал он. «Вы подадите суп». В девять часов, когда старики и Элис смотрели телевизор, а Кит мыла посуду, Дэйв появился в кухне. Он взял полотенце и начал вытирать тарелки. «Вам бы приобрести посудомоечную машину», — сказал он. «Она бы тут пригодилась». «Мне многое нужно». — ответила она, не поворачиваясь, — а больше всего деньги. Несколько минут они трудились в молчании, потом она произнесла "Это заработная плата, 300 тысяч долларов, вот это деньги!» Он замер с тарелкой в руке, глядя на кит, что вам известно о них. Только то, что знает каждый житель города. Их доставляют в банк по четвергам, а в пятницу утром развозят по фабрикам и выдают счастливым работникам. Она выдернула пробку, и вода начала стекать из раковины. «Я, как и многие обитатели Пицвила, каждый четверг вечером мечтаю об этих деньгах, пытаюсь представить, какой могла бы быть моя жизнь, попадя они в мои руки. — А вы не пытались представить себе, каково провести пятнадцать лет в камере? — приглушенно спросил Келвин. Она сняла фартук и повесила его. — Да, я думала и об этом. Кит потянулась, ее груди поднялись, она зевнула. «Я устала. Спасибо за помощь. Пойду лягу. Спокойной ночи». Он посмотрел ей вслед и направился в пустую гостиную. Зажег сигарету, присел, стал листать журнал, ничего не видя. Из соседней комнаты доносилась стрельба, звучали резкие, с металлическим тембром голоса. По ТВ шел фильм про гангстеров. Мисс Пирсон и майор Харди были страстными поклонниками полицейского жанра. Он просидел, уставясь в журнал минут двадцать, затем направился в свой номер. Под дверью комнаты Кит не было света. Он почистил зубы, разделся, влез в пижаму, тихо подошел к внутренней двери. Он был уверен, что сейчас она не заперта. Если женщина отвечает так на поцелуй, значит, она готова и на все остальное. Сердце Кэлвина билось отчаянно, когда его толстые пальцы сомкнулись на ручке внутренней двери. Он повернул ручку, толкнул ее, И испытал потрясение. Дверь не поддалась. Она по-прежнему была замкнута. Он отступил на шаг, глядя на дверь. Злость сверкнула в его голубых глазах, но тут же погасла. Кэлвин пожал плечами, лег в постель и погасил лампу. Кэлвин вытянулся в темноте и стал думать. «Не такая уж она легкая добыча», — сказал он себе. «Не беда, я привык ждать. Сегодня не вышло, получится завтра. Будь я управляющим банком...» Я не устояла бы перед соблазном захватить все хранящиеся там деньги. Шутила ли она? Если он разработает надежный план похищения денег, ему понадобится помощник. Можно ли рассчитывать на нее? Он включил свет и взял сигарету. Это ему предстояло понять.